Глава 3. В день, когда Феллон исполнилось 13, листва деревьев ярко горела на фоне неба. Ещё не собранные яблоки и персики висели на ветвях и ждали умелых рук. Грозди винограда так и манили налитыми ягодами. По всему огороду оранжевыми, зелёными, жёлтыми пятнами выделялись тыквы, кабачки и кочаны капусты. Погода пока стояла тёплая, но холодные ночи предупреждали о приближении первых заморозков. Саймон отправился навь собирать яблоки, дав официальное разрешение взбираться на деревья. Пеленж, ловкие руки которой прекрасно управлялись с лозами, он поручил срезать виноград. Спелые фиолетовые ягоды предназначались для изготовления вина, желе и изюма. дей да просто для подачи на стол в качестве десерта. Ланна уже испекла пряный пирог, любимое лакомство дочери, и сейчас трудилась в огороде, собирая урожай овощей. Сам Саймон колол и складывал в поленницу дрова, готовясь к грядущей зиме. И вся семья Свифт притворялась, что этот день ничем не отличается от предыдущих. А что ещё оставалось? Да До саймона доносился смех сыновей, куда-х-тонье кур, босовитое жужжание пчёл со стороны улья. По спине и вискам тёк пот, пока мужчина раз за разом опускал топор на чурбаки. Мышцы уже ныли от усталости. Где-то в лесу дятел монотонно долбил кору. Собаки мирно дремали на солнце, не обращая внимания ни на шум фермы, не на оленя, который ходил по самой кромке поля. «Всё кажется таким привычным», — подумал Саймон, не считая того, что мир катится ко всем чертям. Бывший солдат прекрасно понимал цену войны. Он отказался от той жизни, чтобы стать фермером, когда у его матери диагностировали рак. Она показала сыну, что женщины могут быть сильными, несмотря на слабость и продемонстрировала стойкость, любовь и жертвенность и победила ужасную болезнь только для того, чтобы умереть от вируса. Похоронив обоих родителей в течение недели, Саймон познал боль настоящей потери, но решил остаться на ферме и выяснил, что можно жить дальше, даже тогда, когда мир перевернулся с ног на голову. и что многие другие предпочитают сеять не урожай, а разрушение и хаос. С тех пор Саймон не раз помогал соседям отбиться от нападений этих других и хоронил как друзей, так и врагов. На горизонте неоднократно кружились вороны, а небо то и дело озаряли вспышки черно-красных молний. Теперь же Его дочери предстояло покинуть надёжное убежище, выскользнуть из-под защиты отца и отправиться навстречу тьме и опасностям внешнего мира. И Саймон был не в силах помешать этому. Он выпрямился и посмотрел на Фелен, высокую, худощавую, прекрасную. Её собранные в длинную косу чёрные волосы блестели на солнце. На голове дочери Красовалась одна из старых широкополых соломенных шляп его матери. А под немение поношенной выцветшей голубой рубашкой виднелось то, что Лана называла выпуклостями. Саймону совсем не хотелось думать, что его малышка становится взрослой. Поэтому он начал вспоминать, как доставал новую одежду для постоянно растущих детей. Как выменил для Фелан джинсы мешковатые, ведь она была такой худой. И крепкие коричневые ботинки. Саймон смотрел на дочь и старался навечно запечатлеть её в памяти такой, как сейчас. Среди винограда, с гроздьями спелых пурпурных ягод в руках, с поднятым к небу лицом. Не отводя от Фелэн взгляда, он потянулся за новым поленом, но застыл, заметив, как дочь Напряглась и медленно обернулась к дороге с бесстрастным выражением лица, необычным для подростка. Затем девочка опустила срезанные кисти винограда в корзину, заткнула за пояс садовые ножницы и зашагала между рядами привязанных лоз к выходу. Время будто остановилось. Стихли и мальчишеский смех, и гудение пчёл, и куда-то некурь и собачий лай. На секунду, на бесконечно долгую секунду Саймону показалось, что всё вокруг затаило дыхание. Он затаил дыхание. Малик стоял на дороге, ведущей к ферме, и держал поводье лошади, той же самой, на которой приезжал 13 лет назад. Он выглядел абсолютно так же, ни на день не постарев. темные волосы не спадали на плечи. В бороде виднелась седая прядь. Лана выпрямилась, прижала ладонь к сердцу и устремилась навстречу гостю. «Папа!» — спокойным ровным голосом окликнула Саймона Феллон и взяла его за запястье. Только тогда он понял, что держит руку на пистолете, закрепленном в кобуре на бедре. «Пожалуйста», Найди Итона, он плачет. Малышка. Я справлюсь. Пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста, пожалуйста, папочка. Помоги мне справиться. Хорошо. Сдался Саймон, заметив, как с лица дочери соскользнула бесстрастная маска. Большие серые глаза умоляюще смотрели на него. Составь пока компанию матери, а я приведу мальчишек. Фелен подошла к Лане и взяла её за руку. Вместе они направились к мальчику. "Дамы", поприветствовал тот. "Прекрасно выглядите. Время пошло на пользу как вам, так и землям вокруг. Ты обещал дать выбор. Ты не можешь заставить её пойти с тобой". "Мам, я твоя мать". Уже ощущая тоску и печаль, Лана повернулась к дочери. Потому именно я и должна принимать решение. Ты ещё недостаточно взрослая, чтобы делать такой выбор. И ты не представляешь, что тебя ждёт за пределами фермы. Не Внезапно Фелэн обвела мать руками и заговорила с ней мысленно. Я видела всё то, что видела ты. Зная всё, что знаешь ты. Помоги мне справиться. Помоги стать такой же сильной, как ты. Отпусти меня. чтобы я смогла стать той, кем ты меня вырастила. Отпусти меня, чтобы я смогла вернуться. Она отстранилась и не отпуская руки Ланы, повернулась к Маллику. Ты приняла решение, Фэллан Свифт, спокойно спросил он. Моя семья будет в безопасности? Я не оставлю их, если есть хоть малейшая угроза. Никто не причинит твоим родным вреда. пока ты проходишь обучение. «Если это случится, ты за это поплатишься, понял?» «Понял, Фэллон Свифт», — кивнул Маллик, рассеянно потрепав по голове одну из обнихивавших его собак, и посмотрел на Саймона с мальчиками, которые торопливо подошли из сада. На лице Колина застыло угрюмое выражение. Тревис подозрительно разглядывал гостя, а Итан — У краткой утирал слёзы. У вас подрастают чудесные сыновья. Позвольте напоить лошадь, пока вы будете прощаться. Вы уезжаете прямо сейчас? Но Фелан даже не поужинала и не получила подарки. Я испекла ей любимый пирог, и нужно помочь ей собрать вещи, растерянно забормотала Лана. Мама, я уже собрала вещи. Сейчас принесу сумку. Саймон молча махнул рукой в сторону амбара, указывая мальчику путь к поилке. Я я пока соберу еду. Фелен должна взять хотя бы пирог. С этими словами Лана исчезла в доме. А вы пока принесите подарки для сестры, велел Саймон сыновьям и преградил путь мальчику. Где будет проходить обучение? Не так далеко, как ты опасаешься. Но не так близко, как ты желал бы. Не могу сообщить больше ради безопасности Феллан. Как мы узнаем, что с ней всё в порядке? Защищать избранную моя священная обязанность. Ты сам был военным, так что поверь. Я отдам свою жизнь за неё. Не из любви, как сделал бы ты, но и служения высшим силам. Эллен, моё предназначение. Моя надежда, мой долг. Я не подведу её. Я действительно раньше был военным, кивнул Саймон. Так что поверь, если кто-то причинит ей вред, я сумею выследить тебя, где бы ты ни находился. Я найду и убью тебя, обещаю. Если кто-то причинит ей вред, Саймон Свифт. Значит, меня уже не будет в живых. А те, кто выживет, будут молить о той же судьбе. Даю слово, что через 2 года твоя дочь вернётся к тебе, и ты увидишь, кем ты помог ей стать. Через 2 года, с угрозой в голосе кивнул Саймон. И если с ней случится за это время хоть что-то плохое, я приду за тобой. Он зашагал прочь, но остановился, когда из дома выскользнула Фелан. Она несла небольшую спортивную сумку. Я седлаю Грейс. Я всё сделаю, предложил подскочивший к ним Трэвис. А это мой подарок на день рождения. Я сам сделал их для тебя. Он вручил сестре кожаные ножны, на которых красовались аккуратные ряды магических символов. Руны помогут лезвию оставаться начищенным и острым, а удар будет всегда попадать в цель. Как красиво, Трэвис, воскликнула Фелан. Ты наверняка на это ушло много времени. Я знал, что тебе придётся покинуть ферму. В голосе мальчишки зазвенели слёзы, и он сглотнул. "И знаю, что тебе сейчас страшно, но ты обязательно вернёшься". "Да, я вернусь". "Ты изменишься, но обязательно вернёшься", повторил Трэвис и решительно тряхнул головой. "Я седлаю и приведу Грейс. Фэллон так много хотела сказать отцу, что слова теснились на языке. Спустя пару минут к ней подбежали Колин с Итаном, освобождая от мучительной неловкости. «Не уходи, пожалуйста!» — умоляюще произнес Итан, обхватывая руками колени старшей сестры. «Ну, пожалуйста, останься с нами!» «Я должна уйти. Это всего на два года. Но у меня есть к тебе просьба». Позаботься о Медведице. Эллен открыла сумку и достала розовую плюшевую игрушку. "Сумеешь? Её очень-очень нужно обнимать по ночам. Возьми её с собой, она твоя. Медведица не хочет покидать это место. Она хочет остаться. Так ты позаботишься о ней, пока я не вернусь?" "Обещаю, я буду беречь её. А ещё я сделала для тебя подарок." своими руками. Вернее, сделал его папа, но я помогал и сказал, чтобы он сделал цветок. И я сам его раскрасил. Это поздравительный цветок. Феллен приняла из рук братишки небольшой тюльпан, мастерски вырезанный из дерева и неумело раскрашенный ярко-зелёным и едовито-розовым. Очень красиво. Спасибо, Итан. Она убрала подарок в сумку, затем расстегнула ножны и переложила оружие в ножны. А это от меня, буркнул Колин, протягивая сестре небольшую коробочку. Внутри лежала музыкальная подвеска. Элен достала её и приподняла. Тонкие каменные пластинки и гладкие кусочки цветного стекла свисали с рыболовной лески. прикреплённый к старому металлическому крючку и позвякивали на ветру. Какая прелесть. Глупая безделушка, но мне очень нравится. Фелен заметила, что на глазах брата блеснули слёзы, и едва сдержала собственные. Порывисто обняла его и прошептала на ухо: "Теперь ты стал президентом. Не забудь". В это время на крыльцо вышла Лана. Даже сквозь лёгкий морок было заметно, что она плакала. «Я положила твой любимый пирог», — сказала она. «И ещё сегодняшний хлеб, немного мяса, сыр и... А вот и Трэвис с Грейс. Я положу продукты в седельную сумку». «Я помогу». Колин забрал у матери пакет с едой, подхватил собранные вещи сестры. «Всё происходит так быстро», — пробормотала Лана. «Всё происходит так быстро», — пробормотала Лана. Слишком быстро, опасаясь, что и сама сейчас разрыдается, Пеллан наклонилась и обняла Итана. Береги мою медведицу и не позволяй старшим братьям тобой помыкать, прошептала она. Затем выпрямилась, обернулась к Тревису и крепко прижала его к себе. А ты не вздумай даже мечтать о переезде в мою комнату. Следом наступила очередь Колина. старайся не быть засранцем. Сама ты засранка. И не разрушь всю ферму, пока меня не будет. Она отстранилась, повернулась к матери. А это подарок от меня и твоего отца, тихо произнесла Лана, протягивая дочери цепочку, на которой висели обручальное кольцо Макса и медальон Саймона с изображением святого Михаила. Фэллон ощутила, как её омывает волна нежности. На глазах выступили слёзы. «Я всегда буду носить их. Всегда, мам!» Она застегнула цепочку на шее и упала в объятия Ланы. «Я так люблю вас! И мы тебя любим, малышка! И будем думать о тебе каждый день и ждать твоего возвращения! Сияй ярко, моя девочка! И я буду знать, что... Что с тобой всё в порядке? Отправь мне весточку, прошептала Лана. Обязательно. Фэланс сглотнула, отгоняя слёзы, и обняла отца. Папочка, я тебя люблю. Послушай. Саймон немного отстранился, взял дочь за подбородок и приподнял её лицо, заглядывая в глаза. Если когда-нибудь тебе понадобится моя помощь, только позови. И я приду, обещаю. Мне не страшно, потому что у меня есть ты и твоя поддержка. Я вернусь домой. Фелэн прижалась щекой к груди отца. Клянусь. Затем взяла поводье и впрыгнула в седло. Не забудьте, я приеду на 15-й день рождения. Готовьте подарки. После чего пустила Грейс трусцой по дороге. Маллик Уже сидявший верхом, приблизился к подопечной и махнул рукой, указывая южное направление. Фэлен бросила последний взгляд через плечо на семью. Они стояли все вместе, очень близко, прижимаясь друг к другу перед домом, где она родилась. Колин расправил плечи и шутливо отсалютовал сестре, заставив её губы изогнуться в улыбке, а глаза затуманится от слёз. Фелэн помахала всем на прощание, после чего отвернулась и решительно пришпорила Грейс, направив её на южную дорогу. Маллик позволил спутнице задать темп, предоставил ей свободу действий на несколько миль, чтобы посмотреть, быстро ли она возьмёт себя в руки и успокоится. Кроме того, его крепкому гнездому жеребцу не помешает размяться. Они пронеслись галопом мимо соседней фермы, куда меньше, чем у свифтов. На поле копали картошку женщина и худощавый пареньок. Они отвлеклись от работы, выпрямились и проводили глазами всадников. От мальчишки исходило волна желания по отношению к девушке и к тому, что казалось ему свободой. Не снижая темпа, Малик и Фелан миновали несколько пустоющих домов, за которыми расстилались луга. На пологих зелёных холмах щипали траву несколько овец. За ними с груды валунов следила пожилая пастушка. В одной руке она сжимала изогнутый сверху посох, а другой придерживала винтовку, висевшую на плече. Эта картина Седые волосы под поношенной шапкой, белые овцы, бездумно бродящие по холмам, большие серые камни, выступающие из зелени, вызвала у Маллика внезапный и острый укол ностальгии. Спустя некоторое время Фелэн замедлила бег кобылы, скорее ради того, чтобы поберечь её, чем по собственному желанию, и впервые обернулась, чтобы посмотреть на спутника. Я хочу знать, куда мы едем. Нам предстоит дневной переход до того места, где ты будешь тренироваться, учиться магии и расти. Почему именно тебе предназначено учить меня? На этот вопрос я не в силах дать ответ. Почему тебе предназначено стать спасительницей мира? Мы оба следуем по предначертанной нам стезе. И кто направил тебя на этот путь? Узнаешь со временем. Кто пас овец на лугу? Моли Крен. В чём заключаются её способности? Она обратень. Если Феллан и удивилась вопросу, то не показала виду. А сколько овец паслось на лугу? 10, кажется, ответила девочка, раздражённо пожав плечами. Кажется, я их не считала. У тебя есть глаза. Сколько овец ты видела? Не знаю. Ты не смотрела, потому и не видела. Их было 14. Одна выглядывала из-за камня. Обеременную можно считать за двух. В сердце Феллан вскипели гнев, горе от недавнего расставания с родными и страх перед неизвестностью. Да без разницы. За подобный тон и неуважение к старшим Родители сделали бы дочери выговор. Но ферма осталась позади. Действительно, но на месте овец могут когда-нибудь оказаться враги. И как ты тогда узнаешь их точное количество? Один может спрятаться за камнем, а другой за гаражевать на парнике. Когда соберусь сражаться с совцами, тогда и буду их считать. Зло огрызнулось Феллан. Малик указал на восток. где на самом горизонте кружили вороны им ведомо, что время ожидания прошло на тебя будут охотиться с этого дня и до самого конца я не боюсь ворон бойся того, что ими управляет страх может служить таким же оружием, как и отвага он порождает осмотрительность отсутствие же осмотрительности ведёт к безрассудству, а оно в свою очередь влечёт поражение. Так что управляет воронами. Узнаешь в своё время. С этими словами Малик тряхнул поводьями, побуждая своего гнедова подняться по склону и скрылся за деревьями. Феллан направила Грейс за спутником. Она никогда раньше не бывала так далеко от фермы. На прохладный воздух и лесные запахи казались привычными и успокаивали. Тропинку пересекало множество следов: отпечатки оленьих копыт, лап пары енотов, койота и даже медведя. Всадники перебрались через неширокий ручей. Вода весело журчала и перекатывалась по камням. Вслед нарушителям лесного покоя Негодующе закликотала дикая индейка. Спустя некоторое время они повернули на восток и замедлили шаг лошадей, пустив их бок о бок. «Сколько оленей пряталось в кустах возле ручья?» — требовательно спросила Феллан, когда Малик повернул в её сторону голову. «Что, если бы они оказались врагами? Ты смог бы точно назвать их количество?» «Четыре самки...» И два годовалых оленёнка. Спокойно отозвался собеседник. В чём была разница между оленятами? Один был самцом, другая самкой. С лёгкой улыбкой ответил Малик. А помимо этого, не могу сказать. Теперь он удивлённо приподнял брови. У одного болела передняя левая нога. Он берёг её. Ты что, не обратил внимания на их следы? «Разве хороший тактик не должен знать, ранен ли враг?» «У тебя намётанный глаз в чтении следов. Если и луком владеешь так же, голодать зимой нам не придётся». «Я отлично стреляю. Отец научил». Феллан невольно поднесла руку к шее, дотрагиваясь до цепочки с медальоном в поисках утешения. «В любой момент я могу передумать и вернуться домой». «Верно». Ты вольна прожить всю жизнь, какой бы ни долгая она ни была, у себя на ферме, так и не приняв служения. А мир вокруг захлестнёт океан крови, который в конце концов поглотит и твоих близких. Фелон ненавидела, всей душой ненавидела понимание, глубинное, всеобъемлющее, что мальчик говорит чистую правду. Почему именно я должна стать избранной? Спасительницы мира. Не из-за меня всё полетело к чертям. Так почему именно мне выпало всё исправлять? Майген нихатебьен и тимеон и хи. Какой-то язык. Я сказал, что все ответы находятся внутри тебя. Это не ответ, а просто ещё один способ заявить, что я всё узнаю со временем. Фыркнула Фелан. Но как бы ни хотелось ей игнорировать загадочного спутника, любопытство оказалось сильнее. Так что это был за язык? Валлийский. Твой родной? Ты жил в Уэльсе? Спрашивая, Фелэн пыталась вызвать в памяти карту и найти на ней названное место. Она обожала карты. Да. Ты знаешь, где он находится? В Великобритании. И граничит с одной стороны с Англией, а с другой с Ирландским морем. Превосходно. Твои познания в географии удовлетворительные, в отличие от знания языков. С какой стати родителям учить нас валлийскому? Да они его и сами не знают. Кроме того, вряд ли мне придётся когда-нибудь там оказаться. Фелэн пылала от гнева и обиды за семью. Слова сочились ядом. Они научили нас с братьями читать, писать и самостоятельно думать. Мы изучали математику, естественные науки, историю и географию. Учились читать карты и составлять их. В поселковую школу слишком часто ходить было нельзя, чтобы не привлечь к ферме внимание мародёров и тёмных уникумов. Зато отец помогал соседям отражать их набеги и вместе с мамой научил нас сражаться. Родители научили тебя очень многому, кивнул Малик. Например, магии и уважению к земле, и самому важному преданности. Этот урок ты усвоила отлично. Этому нельзя научиться. Ты либо предан кому-то, либо нет. Как бы ни разнились наши взгляды, собеседник тепло улыбнулся девочке. Помни, моя преданность принадлежит тебе. Лишь по долгу, а это совсем другое. Ты права. Взвесив её слова, отозвался Малик. Но преданность от этого не становится менее ценной. И я останусь верен тебе до конца. Несколько миль они проехали в полной тишине. Вопросы копились в голове Фелэн, пока не прорвались наружу. Почему ты покинул Уэльс? Меня призвали. Она вздохнула так протяжно и насмешливо, как умеют только тринадцатилетние подростки, вынужденные иметь дело с раздражающим высокомерием взрослых. Я бы поинтересовалась, кто именно тебя призвал, но уверена, что услышу очередное: узнаешь в своё время. Так и будет, поверь. Как и ты, я тоже когда-то был молод и точно так же дивился «По какой причине именно мне выпала сия доля?» «Поверь, я знаю, каково это — покинуть родной дом и семью». «А у тебя есть дети?» «К сожалению, сей дар обошёл меня». «Но ты подарил мне плюшевого медведя?» «С твоей стороны было щедро передать игрушку младшему брату, оставить ему на попечение хоть толик у себя». Велен постаралась отбросить воспоминания о бытоне, так как они грозили снова вызвать слёзы. А ещё ты подарил мне свечу и хрустальный шар. Вместо этого, продолжила она. В отличие от медведя, они не похожи на игрушки. Только мне под силу зажечь свечу. Иногда я это делаю, и она никогда не тает. Она предназначалась именно тебе. Ты её сделал? Да. мама говорила, что в хрустальный шар способна заглянуть только я. Но сколько бы я ни пыталась, ничего не выходит. Он ничего не показывает. Всему своё время. Где ты взял этот шар? Я сделал его для тебя. Игрушку же купил ещё тогда, когда даже твоей матери не было ведомо о тебе. Дама в магазине заверила, что плюшевый медведь — Наилучший подарок для маленькой девочки. Фелан внезапно поняла, что никогда ещё ей не доводилось так долго беседовать с кем-то, помимо членов семьи. Это не смягчило её отношение к мальчику, но опыт определённо был интересным. Чему ты планируешь меня учить? С нажимом поинтересовалась девочка. Да ещё целых 2 года. Отец уже научил меня стрелять из лука и из ружья. и сражаться в рукопашную. Он раньше служил в армии в звании капитана. А мама рассказала всё о магии, так как она сама ведьма и очень сильная к тому же. Значит, они заложили прекрасную основу для дальнейшего обучения. Внезапно Феллон остановила лошадь. Ты это слышал? Да. Шум моторов, причём нескольких. Неподалёку есть дорога, и иногда кто-то проезжает по ней. Поэтому мы держимся среди деревьев. Ты пока не готова к сражению». Когда гул моторов стих и стал слышен лишь шорох листвы над головой, Феллон спросила. «А кто обучал тебя?» «Его звали Бран. Он был суровым наставником. Я смогу с ним познакомиться?» Он покинул бренную землю. «Умер от вируса?» Маллек тяжело вздохнул. Он давно смирился со своей долей наставника. Но кто бы мог подумать, что девочка окажется настолько полна вопросов? Нет. Просто перешёл в иной мир и уже очень давно. Но пока Бран был рядом, он обучил меня очень многим вещам. Мы с ним много странствовали по чужим землям. До приговора Люди могли путешествовать повсюду на самолётах, протянула Фелен и заставила Грейс перепрыгнуть через поваленное дерево. Я видела два таких и один вертолёт. Машина с лопастями сверху. Мама поставила над фермой магическую завесу, чтобы люди из тех машин не заметили нас. Ведь внутри могли быть последователи праведных воинов или тёмные уникумы. А ты когда-нибудь летал на самолёте? Да. И мне совершенно не понравилось. А мне бы хотелось попробовать. Фелен запрокинула голову, пытаясь разглядеть небо сквозь глянцевую листву. Думаю, было бы чудесно увидеть другие места, где-то есть пляжи с белым песком и голубой водой до самого горизонта, а не некоторые земли, по полгода скованные льдами. Я хотела бы увидеть большие города с зданиями высотой с гору. И горы выше самых высоких зданий, и пустыни, и океаны, и джунгли. Мир действительно полон чудес, согласился Малик и направил гнедова жребца сквозь просвет в деревьях. Путники выехали на небольшую поляну, где ютилась крошечная хижина с маленьким навесом. Лес со всех сторон обступал жилище, ветви смыкались почти над самой крышей. Ты сказал, что нам ехать еще целый день. Так и есть. Здесь мы лишь заночуем. Осталось еще не меньше часа до захода солнца. Лошадям нужен отдых, еда и уход. Как и мне. Малик спешился и повел жеребца к навесу. Феллон неохотно последовала примеру спутника, отметив про себя, что в загоне настелена свежая солома, приготовлены скребки и... и прочие инструменты. А в кормушке насыпано зерно. Чуть дальше к востоку течёт ручей, сообщил Малик, протягивая ей ведро. Нужно напоить лошадей. Что это за место? спросила Фелэн. Это место, где мы остановимся на ночь, отозвался мужчина и принялся ослаблять подпругу, чтобы снять седло. Девочка не сдвинулась с места, только молча стояла и смотрела на спутника. Тогда он вздохнул и пояснил: "Это охотничья хижина. Её владелец работал сантехником и любил приезжать сюда с друзьями по праздникам и на выходные. Он пережил пандемию, однако оказался одним из тех, кого правительство забрало в закрытые лаборатории для проведения исследований. Там он и умер. Ты его знал?" Нет. Но в этом месте разлита достаточная энергия от множества счастливых моментов, чтобы я мог узнать о нём, спокойно ответил Малик и напомнил: "Лышедеи нужно напоить". Фэлен подхватила ведро и отправилась в указанном направлении. Пройдя не больше 10 ярдов, она обнаружила весело журчащий ручей и осмотрелась на новом для неё месте. Ель и дуб Старые сосны и совсем недавно выросшие тополя. С мальлика станет устроить экзамен и спросить, сколько деревьев растёт в этом дурацком лесу, или сколько раз прокуковала кукушка, или сколько перьев у дятла. Не переставая раздражённо пыхтеть, фелн наполнила ведро, вернулась к навесу и вылила воду в поилку. Потребовалось ещё два раза прогуляться до ручья, чтобы наполнить деревянное корыто. К тому времени Малик расседла лобей их лошадей и уже растирал полотенцем своего гнедового жеребца. Как его зовут? спросила девочка, подхватывая чистую тряпку и подходя к Гвидион. Гвидион в честь могучего мага и воина. Примечание. Гвидион в алийской мифологии маг, появляющийся в четвёртой ветви моби ноги из старинной поэмы Битва деревьев. Конец примечания. А я назвала свою Грейс в честь королевы пиратов. Уделилась Фелан и добавила, осматриваясь: Навес выглядит новее, чем хижина. Я соорудил его несколько месяцев назад. Кажется, построено на совесть. Проверив копыта лошади и убедившись, что животные напились и лакомится зерном, Феллан закинула на плечо сумку с вещами, взяла пакет с едой, собранной матерью в дорогу, и направилась следом за мальчиком. Рюкзак у того выглядел совсем лёгким. В приземистую квадратную хижину вело узкое крыльцо с единственной низкой ступенькой. Сбоку от него, в окружении гальки, стояла грубо высеченная каменная фигура, женская, как поняла Феллан. Малик остановился перед изваянием, достал флягу и вылил несколько капель воды на гальку. Подношение и дань уважения богине, пояснил он подопечный. А она дарит защиту или благословение? уточнила та. И то, и другое. Зависит от желания. Это Эрнмас. Малик заметил, что фелэн, непонимающе нахмурилась и вздохнул. «Это богиня-мать. Она тоже из рода Туад-де-Данан, как и ты. Твой предок, твоя плоть и кровь. Ты хоть что-то знаешь о собственном происхождении? У нас на ферме было несколько книг по мифологии, но в основном по римской и греческой. Ты же не можешь всерьёз полагать, что я поверю в родство с богами. Это же просто легенды». «Подобное невежество» не делает тебе чести. Малик вошёл на крыльцо и взмахнул рукой. Порыв ветра тут же распахнул дверь Настиш. Неужели ты думаешь, что у магии, как тёмной, так и светлой, нет источника, истории и цели? Ты обязана своими силами тем, кто существовал до тебя, тем, кто сражался и лечил, кто проявлял жестокость или сострадание. Он покачал головой. Судьба всего мира возложена на плечи юного создания, которому почти ничего не известно. Когда спутник скрылся в хижине, Фелен закатила глаза, фыркнула и повернулась к статуе богини. "Ну и откуда я должна была это знать?" Затем оскорблённая девочка протопала в хижину, намеренно громко хлопнув дверью. Внутри почти всё пространство было одной открытой комнатой с камином и кухней. Окна выходили на восток, к ручью. Должно быть, по утрам здесь всё заливал солнечный свет. Большой и уродливый диван, накрытый пледом в чёрно-коричневую клетку, был повёрнут к телевизору, который висел над каминной полкой. На ферме тоже был телевизор. Раз в неделю вся семья Свифт устраивалась перед экраном и включала фильм на диске. Фелен обожала эти вечера почти так же сильно, как и карты. И те, и другие переносили её в совершенно иной мир. Завершали интерьер два кресла с такими же покрывалами. Тумбочка с лампой, на основании которой по дереву карабкался чёрный медведь. Люстра с изображением какой-то телеги или фургона на плафоне. И круглый обеденный стол с четырьмя стульями. Мебель расставлял какой-то неумеха, и она ужасно загромождала пространство, не говоря уж о том, что выглядело кошмарно. Фелен отнесла пакет с продуктами на кухню и опустила на серо-белую стойку. Твоя комната та, что слева. Разожги камин и разложи вещи, велел мальлик. Что ж, не ты один умеешь выпендриваться. Злорадно подумала девочка. Она повернулась к каменному очагу, мельком взглянула на сложенные аккуратной горкой дрова, и те немедленно вспыхнули. "Я не глупая", торжествующе объявила Фелан. "Невежественная", поправил её Малик. Слышало выражение: "Нельзя научить глупца". Это, пожалуй, правда. Зато невежество поправимо. Для этого лишь нужно усердно заниматься. Отнеси вещи в свою комнату, затем набери дров для камина. Поленница находится за домом. Это нужно сделать до темноты. А ты что будешь делать? Я планирую устроиться на диване и выпить бокал вина. А как вернёшься, разделю трапезу, приготовленную твоей матерью. Когда Фелон скрылась в своей комнате, Маллик посмотрел на яркие тёплые языки пламени в камине и улыбнулся.